Источник света находился за приоткрытой дверью библиотеки. Это было хорошо. Если Гийом здесь, стал быть в спальне его нет, и книга, которую Ансель наделся забрать как улику, сейчас никем не охраняется. Однако сердце Анселя защемило при мысли об ученике. Он остановился, ухватившись за угол, где сходились две стены. Уходи, велел он себе. Не стоит никому знать о твоих планах. Гийому точно не стоит. Он не поймёт, он постарается помешать. Но время шло, и Ансель оставался недвижим, не в силах развернуться и уйти, не перемолвившись с учеником хотя бы парой слов, зная, что этот разговор станет для них последним. Я ничем себя не выдам, сдался он наконец, понимая, что не сможет стоять так вечно. Возможно, то, что я наткнулся на этот свет, знак, что всё-таки нужно поговорить на прощание. Подойдя к двери, он толкнул её. В помещении горело сразу несколько факелов и почти десяток свечей, так что на этот раз оно не выглядело мрачным, а напротив, казалось уютным. Гийом де Контельо Оторвался от книги, глаза его на миг округлились от удивления, но почти сразу же заговорщически прищурились. На лице появилась привычная ухмылка. "Мой друг", протянул он. "Кого я вижу? Доброй тебе ночи". "Доброй", ответил Ансель, подходя ближе. "Только не говори, что ночами нужно спать. К твоему сведению, я уже почти что на полпути в свой покой". К тому же на этот раз я не читаю в потьмах. Видишь, сколько света. Я слышал твои рекомендации и не изматываю себя, так что молю, не начинай воспитывать». Ансель немного виноват и улыбнулся. «Я и не думал». «А что ты, кстати, тут делаешь?» Нахмурился Гийом, качнув головой. «Я не думал, что ты бодрствуешь ночами. Мне казалось, в этом доме я один делаю это добровольно». «Ты не ошибся. Добровольно это, пожалуй, делаешь только ты». «Так почему же ты здесь?» «Не спалось», — передернул плечами Ансель. «Решил вместо того, чтобы ворочаться, пройтись по особняку». Ансель замолчал, понимая, что не может раскрыть Гийому всей правды. Пока что его слова не содержали лжи. Но дальше, если он не хочет вызвать подозрений... Ему придётся последовать рекомендациям Вивьенна и научиться лгать. Ощутив болезненный укол совести за предательство основ своей веры, Ансель заставил себя продолжить. Иногда такой на первый взгляд простой способ лучше других помогает вернуть сон. Ансель осознал, что совершенно не умеет держаться спокойно, говоря неправду. казалось, лицо его предательски зарделось, а голос зазвучал неуверенно и стал ещё тимо подрагивать. Гийом недоверчиво приподнял одну бровь. Несколько секунд он пристально изучал учителя, но затем передернул плечами и вновь взглянул на книгу. "Ясно. А я изучал литературу. Смотри, какое великолепие". Он схватил книгу и развернул её открытыми страницами к Анселю. постройки древних римлян. Это нечто удивительное. Видишь? Он ткнул пальцем в изображение длинного узкого сооружения, похожего на стену с прорезанными в ней арками. Акведуки. По ним доставляли воду из водоёмов в города. Я увидел и подумал, что если вникнуть, то можно сделать что-то похожее и у нас, подвести к реке. Не знаю, возможно ли это. Он вновь положил книгу на стол и задумчиво потёр подбородок. Надо понять, как они так строили. Ансель молчал, но слышав паузу в рассуждениях Гийома, поспешил кивнуть, хотя бы сделав вид, что увлечён рассказом. Иногда я думаю, как ни в чём не бывало продолжил Гийом, не обращая внимания на тишину со стороны собеседника. Что строители, зодчие и скульпторы ближе всего к Богу. Они ведь строят храмы, заходят за священные алтари, где мирянам появляться запрещено, создают их своими руками. А те, кто строит соборы? Милостивый Боже, шпили Нотр-Дам-де-Руан, когда его достроят, они ведь будут врезаться в небо. Каково будет человеку, который будет обтачивать последний камень на самой вышине? Могу только представить. Он перевёл горящий воодушевлением взгляд на учителя и нахмурился. Ансель, ты всё ещё какой-то мрачный? Дай угадаю. На самом деле ты ищешь в коридорах притаившихся инквизиторов, которые готовы нас всех схватить. Гийом прыснул со смеху, но замолк. Его собеседник не улыбнулся и даже не посмотрел с укором, как того можно было ожидать. а остался стоять с совершенно непроницаемым лицом. «Я угадал!» — заключил Гийом, непочтительно указав пальцем в лицо Анселю. «Ну ты и мнительный, честное слово! Да не приедет сюда никто посреди ночи!» «Не приедет», — кивнул Ансель, кое-как выдавив улыбку. «Твоя правда. Пожалуй, мне все же следует унять эту мнительность». Ещё как следует, воскликнул Гийом, подкрепив свои слова кивком. Хорошо. Но раз уж меня сюда занесло, всё же не откажу себя в том, чтобы напомнить тебе об осторожности, благоразумии и сне по ночам. И он передёрнул плечами. За сим откланяюсь. Гийом миролюбиво фыркнул и махнул рукой. постараюсь принять к сведению, но ничего не обещаю, дав не солгать. Впрочем, как всегда. Как всегда, с улыбкой Эхом ответил Ансель. Доброй ночи. Да благословит тебя Господь. Гийом посмотрел на него с едва заметным недоумением, однако почти сразу же расплылся в улыбке. Спасибо. Доброй ночи. Коротко кивнув, Ансель развернулся и быстро вышел из библиотеки, прикрыв за собой дверь. В сердце у него неистово колотилось. Осталось последнее дело всобняке: забрать книгу у ученика, пока тот не вернулся в свои покои. Гийом остался сидеть на месте, всё ещё сжимая одной рукой корешок лежащей на столе книги и глядя на дверь неподвижным взглядом. Улыбка медленно сошла с его лица. Что-то не так, тихо зазвучало в его разуме. Что-то в поведении Анселя показалось ему странным, и он даже толком не мог понять, с чем связано это ощущение. Напряжённая речь, ночные прогулки по особняку, внезапные благословения. Мало ли что могло ударить в голову человеку. Его право Он не мешал, когда я вмучился своими вопросами. Может, и мне стоит не вмешиваться в его дела. Пусть самостоятельно справится со своей подозрительностью и мрачными предчувствиями. В конце концов, время покажет, что его тревога напрасна, попытался рассудить Гийом, однако предчувствие никуда не девалось. Странное, не до конца осознанное подозрение. А зачем ему оружие? Вдруг встрепенулся Гийом некоторое время спустя. Напряжённо прищурившись, словно закрытая за Анселем дверь, под его пристальным взглядом могла ответить на этот вопрос. Инквизиторов ловить? А заплечная сумка зачем? Догадка, словно вертевшаяся на самой поверхности, никак не желала всплыть до конца. Захлопнув книгу минуту спустя, Гийом оставил её на столе и, не потрудившись погасить свечи, взял один из факелов и решительно зашагал в комнате Анселя. Не постучавшись, он распахнул дверь, почти не сомневаясь в том, что увидит. Комната была пуста. Немногочисленные пожитки были оставлены на своих местах, а на столе лежал лист бумаги списанный беглым, немного неразборчивым почерком. Гейом прищурился и пробежался глазами по тексту. То, что он увидел, заставило его побелеть от ужаса и тут же побагроветь от злости. "Ну чёрт тебя подери!" в сердцах громко прошептал он, разорвав бумагу на множество кусочков, которые разбросал по комнате. Не подумав о том, чтобы закрыть дверь, он бросился обратно по коридору, попутно вставив факел в ближайшее крепление на стене. "Я тебе покажу, раскаинье!" Не беспокоясь о том, что разбудит кого-то шумом, он забежал в свою комнату, схватил приставленный к стене меч в ножнах, на ходу закрепил его на поясе и понёсся в конюшню. Памятуя обо всех тех разоках, когда он в одиночку сбегал из дома верхом, Гийом искренне возблагодарил Бога за свой лихой нрав, потому что запросто сумел сориентироваться, оседлать лошадь и выехать без помощи прислуги. Ткнув недовольно фыркнувшее животное в бока, Гийом направил его к воротам. Как он и предполагал, они были не заперты. Человек, открывший их, слишком спешил, чтобы дважды возиться с замками. Выехав за ограду особняка, Гийом вновь требовательно ударил пятками коня и, не боясь вылететь из седла в темноте, понёсся галопом по дороге к Руану.